Лон-кики. Люк закрылся, и мы оказались в полной темноте. Только лампочки на приборной панели освещали наши лица. Тихо шипел кислородный баллон. Значит, теперь нам предстоит ждать целые сутки до того момента, когда откроется внутренний люк. Наши сутки, улыбнулась Коко, то есть на 3 часа меньше. Вот и прекрасно, сказал Лин. Самое время послушать твои рассказы о жизненно исследовательском корабле. Во-первых, расскажи, как тебя не раздавило в лепёшку, ведь ты говорила, что перед выбросом контейнера, вместе с которым ты оказалась в камере, нагнетается сильное давление. Действительно, как коко, как тебя не расплющило? Удивился я этому факту. А вас не удивило, что я осталась невредимой, упав из космического корабля? — В самом деле, — спросил Лин, — как это возможно? — Я заметила, что у вас на Земле еще ничего не знают об адаптивной сопротивляемости материалов. «Ко — Ко-ко! Что за абракадабру ты произнесла? — поморщился я. — Очень просто. Любой материал, будь то... Тело живого существа или оболочка космического корабля, да что угодно, могут приобретать при необходимости твёрдость или наоборот мягкость. Вот это да, воскликнул я. А как этим можно управлять, поинтересовался Ли. Разумом, умом. Например, я падаю вниз или попадаю в камеру с высоким давлением. Мой организм ум Мгновенно нос на получает сигнал и меняет свою структуру. Чудеса, да и только, воскликнул Лин. Никакие не чудеса. Это как вода. Она же может быть и жидкой, и твёрдой, когда замёрзнет, и превратиться в лёд, а может и улетучиться в виде пара. М-м, да, интересно. Есть над чем подумать, сказал Лин. А Кто управляет оболочкой корабля? И оболочкой, и всей системой корабля управляет главный пилот и его заместитель. Системы управления настроены на их мыслительные процессы и чётко следуют командам. Коко, -ко, а ты можешь нас научить адаптировать свою сопротивляемость по любопытству у я. Для этого вам нужно Очень долго пить моё молоко, тогда у вас начнут вырабатываться рефлекторные нейроэлементы, которые реагируют на команды мозга. И вообще, наше молоко очень полезно всем, кто находится в космосе. Оно помогает организму быстрее адаптироваться к новому условию. Так вот, почему ты нас заставляла его пить, воскликнул Лин. Да, И я вам уже говорила о его пользе. С этих пор, в виду его, в свой рацион торжественно пообещал нам Лин, подняв ладонь вверх. Коко, а что ты знаешь о результатах наблюдения за нашей солнечной системой? Поинтересовался я. Ну что вы, я знаю не больше вашего. Мы всегда занимаемся только тем, о чём я вам рассказывала. Моё участие в проекте Инкубатор разума, как вы знаете, случайно. Кукуа, много учёных на корабле, которые занимаются исследованиями, спросил Лин. Примерно 2/3 секторов занимается этим, а в каждом ум из секторов около тысячи исследователей. Ого, да это же целый летающий город, воскликнул Лин. Ещё Куку рассказал о том, Чем питаются члены команды, как сортируется мусор и ещё много интересного о жизни на корабле. Я слушал Коко, её голос напоминал голос диктора из научно-популярной передачи. Наконец я погрузился в глубокий сон под бормотание Коко. Мне приснилась большая круглая как шайба лаборатория. Я лежал в самом центре Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, мог только поднимать голову и оглядываться. По периметру зала шла галерея, на которой стояли существа с большими чёрными глазами, как у коко. Они смотрели на меня и безмолвно общались между собой. Они не произносили ни звука, но я точно знал, что они обсуждают меня. Мне было страшно, я чувствовал свою беспомощность. Вдруг С разных сторон ко мне стали приближаться непонятного вида приборы. Один напоминал циркулярную пилу на длинной механической руке. Второй громоздкую клешню, державшую красный гриб. Из ножки гриба в разные стороны торчали и извивались белые щупальца грибницы. Третий прибор был похож на шприц, надетый на длинный шланг. Все они медленно приближались ко мне. Существа были похожи на, иплони... на инопланетян, которых часто изображают в фантастических фильмах в виде худеньких, селеньких человечков с большими головами. Существа злорадно потирали руки и довольно щурили глазки. Я понял, что они хотят поместить в меня красный гриб. От ужаса я не мог кричать и только беспомощно шевелил губами. Мне хотелось позвать на помощь Лина и Коко, но я мог выдавить из себя только лон-ки-ки. Вдруг человечки стали спрыгивать с галереи и подбегать ко мне. Они стали дергать меня за руки и за ноги и пищать. Лон-ки-ки, лон-ки-ки, проснись, проснись. Я очнулся. Лин трепал меня за плечо. Ох, как ты крепко заснул, олс. Если бы ты знал, Лин, какая дрянь мне приснилась. Олс, сейчас откроется люк. И правда, в этот момент стал открываться внутренний люк. Нас откинуло в сторону волной грибов, хлынувших из корабля.